После перекуса я занялся военной подготовкой. Начал учить Маринку правильно ходить, смотреть. Показал ей, как работать с пистолетом, с правой и с левой руки. В общем, к обеду мы оба изрядно подустали. Поэтому отведенную порцию умяли за обе щеки. «Котенок, проведи ревизию». Что у нас там с продуктами? Нам к тайнику твоему когда идти надо? Завтра. А чего вы меня, дядя Саша, все время котенком зовете? У меня имя есть. Да не обижайся ты. Ну, уже больно ты на него похожа. У меня у дочери средний такой кот живет. Пушистый. И глаза у него все время удивленные такие. Прямо как у тебя. «Сибирский?» «Нет, шотландский, вислоухий». И я постарался изобразить на снегу кошачью морду. Вышла не очень, но Марину впечатлила. «Шотландский? А это откуда такой?» «Вообще-то из Англии. Там эту породу вывели. Но ей из Москвы привезли». «Так вы в Москве живете?» «Жил». — А сейчас даже и не знаю, где придется дальше-то жить. — Ладно, об этом думать будем после, когда отсюда уйдем. — Так что у нас там с продуктами? — Если так и дальше ездить будем, то дня на три еще точно хватит. — Ну, а больше и не надо. На дорогу выйдем, немцев попросим, поделятся. Марина передернула плечами. Видимо, представила себе эту сцену. Так, полчаса отдых, после опять учиться будем. Твоих бы учителей, мордой бы и об забор. Кого только в поле выпускают. Так я же радист. Да хоть санитарка. В разведку пошла, должна все уметь. Ладно, дай срок, натаскаю я тебя чтоб хоть самому не краснеть. Визит к тайнику ничего не дал. Никто не приходил туда, кроме нас, это было очевидно. Маринка заметно погрустнела, так что пришлось выбивать из нее эту грусть усиленными занятиями. Незаметно пролетел день, потом еще один — Следующий визит к тайнику тоже оказался безрезультатным. — Ну и что? Дальше ждать будем? — Не знаю. Маринка явно была растеряна. Должны же были ребята прийти, не могли же нас тут забыть. — Эх, котенок, знала бы ты кого и как часто так вот забывали. У нас ведь и с едой не очень. — Ждать особо и не можем уже. — Так, может, у немцев попросить? — А может, сразу у Черчилля? — Ладно, делать все равно нечего. Посмотрим. К дороге мы вышли через три часа. Можно было бы и раньше, но я специально сделал крюк, чтобы не выдать следами направления нашего движения. — Слушай сюда. — «Вот твоя позиция, тут, у поворота. Смотришь в обе стороны. Что увидишь нехорошего, стучишь костяшками пальцев об автомат. Вот так, поняла?» «Да. Этот звук для леса и неестественный, и ни с чем его не перепутаю я. Ты тоже слушай, если что, я такой же сигнал дам». «Ясно». Задача, значит, такая. Ждем одиночный грузовик. Мотоцикл тоже подойдет, но это на крайний случай. Легковушка тоже хорошо, но, маловероятно, тут им делать нечего. Нам в первую очередь продукты нужны. А откуда они возьмутся в легковушке или в мотоцикле? Поэтому и ждем грузовик. Первый не стреляй, жди меня. Даже когда бой завяжется, жди. Пусть немцы ко мне все развернутся. Тогда и стреляй. Старайся бить короткими вместе со мной или с немцами. Понятно почему? Почему? Чтобы они тебя раньше времени не срисовали. А если так будешь делать, то двоих-троих, а то и больше подберешь тихо. Все, расходимся. Позицию я выбрал на повороте дороги. Прямая на протяжении метров 800. Здесь она дважды поворачивала, огибая маленькое озерцо. От поворота до поворота было метров семьдесят. На одном повороте я уложил марину, а сам обустроился на втором. Прошло около часа. В лесу было тихо. Но вот сквозь шум ветра послышался какой-то звук. Поскрипывание, звон, это еще что. А вот оно что, подвода, и на ней четверо. В бинокль я рассмотрел понурово возницу и трех полицаев. — Кстати, совсем неплохой вариант. Они местные, значит, голодными путешествовать не будут. Ну — Ну-ну, подождем. Не забыть вовремя Маринке сигнал подать, Это дергаться будет. Первого полицая пулей снесло с подводы на дорогу. Второй схватился было за винтовку, но схлопотал две пули и кулем осел у заднего колеса. Третий сразу поднял руки и застыл, как изваяние. Возница обеспокоенно повертел головой, но с места не встал, остался сидеть. — Не двигаться никому, оружие бросить! — каркнул я, не выходя из кустов. Полицай судорожно рванул с плеча винтовку, бросил ее на дорогу. С браунингом в руках я осторожно вылез из-за кустов. Пулемет висел за спиной. Подойдя поближе, я отфутболил винтовку в кусты. Потом проделал ту же операцию с винтовками других, менее везучих полицаев. «Оружие еще есть?» «Нет». «Продовольствие, боеприпасы». «Вон в телеге лежит». «На дорогу». По минут наглядываясь, полицай стал таскать на дорогу продовольствие. «Что у них тут? Хлеб, сало. О, даже окорок есть». Нехило запаслись. Консервы тушенка откуда? Немцы поделились. А, не все ли равно? Так и что с ним теперь делать? Пристрелить? Молодой еще пацан, жалко. Да и что после этого с возницей сделают? Так у него хоть какой-то шанс будет. Короче, топаешь ногами вон туда, куда ехал. Отойдешь метров на двести и стоишь. Подвода тебя догоняет. Садишься, едешь дальше. Обернешься, получишь пулю. Усек? Да. Выполнять. Полицай бегом припустился по дороге. Я повернулся к вознице. Так, забирай эту парочку жмуров, грузи их на телегу и можешь ехать. Возница быстро затащил покойников в телегу и хлестнул кнутом лошадь. Та рванула с места, и, проехав метров двадцать, телега правым боком сползла в канаву. Возница хлестнул лошадь раз, другой. Безрезультатно. «Мил человек, не подсобишь, подтолкни ее хоть малость, лошадь вон не может вытащить, а...» Ну, вроде помогу. Я уперся плечом в задок телеги и нажал. Хрустнув, он пододвинулся вперед, ну и ладненько. Щелк! Не двигайся. Голос возницы звучал как-то иначе, чем раньше. Голову не поднимай и руки на виду держи. Так, пулемет на дорогу брось, пистолет тоже. Три шага назад.